Глава 24. Антон. Вика, словно яркое красное облако, вышагивала впереди нас. Выглядела при этом довольно комично. Пышное платье, поверх которого была надета куртка, два ярких бонта, на ногах резиновые сапоги, на голове теплые наушники. При этом дочка радовалась тому, как выглядит, смело шла по лужам и позировала на камеру телефона, то раскрывая зонтик сушками, то опираясь на него руками. На лесе тихо смеялась, стараясь лужи обходить. На ногах у нее были черные туфельки, которые мочить не хотелось. Так что время от времени девушка оказывалась у меня на руках и была героически переправлена на другой берег лужи. Ну и пусть лужи часто попадались мелковатыми, не шире тарелки, и я спасал как мог. В ресторан мы зашли очень довольными. Помог дочке разуться и переобуть сапоги на туфельки, Ее няня быстро сняла легкую куртку, оставаясь в одном платье, которое меня с ума сводило. Вроде не короткое, но взгляд к длинным ногам притягивает. Кажется простым, но в нем что-то есть загадочное. А теперь, попросим нашу именинницу, закрыть глаза и не подглядывать, даже пальцем ей погрозил, видя, как вытягивается от удивления лицо Олеси. — А я не упаду? — тихо спросила. — Мы тебя будем держать. Заверила Вика, беря няню за одну руку, а я за другую. Девушка глубоко вздохнула, но крепко-крепко зажмурилась, делая первый нерешительный шаг вперед. За ним еще один и еще. Перед нами открыли двери просторного зала. Он был частично заполнен гостями, но к нам не имел никакого отношения. В этом месте есть еще один зал, поменьше, на определенное количество гостей. И нам он подходил как никогда. Именно его я арендовал на этот вечер, чтобы никто на нас не смотрел, счастью не завидовал. «Осторожно», — проговорил. «И еще немного». Олеся шла вперед, по большей части опираясь на мою руку и крепко сжимая свои пальцы вокруг моего запястья. «Это колоссальное чувство, когда тебе доверяют настолько, беспрекословно, отдаваясь на полную». На нас заинтересованно смотрели, кто-то улыбался, кто-то терял всякие интересы и продолжал вести непринужденную беседу. А мы между тем остановились у дверей, которые я довольно быстро открыл. Теперь пять шагов вперед. Отцепил свою руку из крепкого захвата, заметил, как нахмурилась Олеся, но положенное количество шашков сделала. Трусиха. «Можно открывать!» Девушка помедлила всего секунду, прежде чем открыть глаза, а после закрыть рот ладошками. «О да!» Я постарался сделать все очень красиво. Огромное количество шаров, ваза с цветами, рядом со столом небольшая фотозона с надписями и поздравлениями. В центре зала круглый столик на три человека. Ну и как изюминка свечи. Много свечей, которые подсвечивали эту всю красоту. Ну как? Мне не терпелось узнать реакцию Олеси. Еще раз осмотрев то, что было придумано и осуществлено, я обернулся и увидел, как няня моей дочки беззвучно плачет не проронив ни звука, только слезы ручьем текут. «Олеся!» — притянула ее к себе, крепко обнимая. «Ты чего?» «Мне никогда не делали такие сюрпризы!» — всхлипывая, произнесла она. «Так это только начало!» — решил подбодрить ее. «Я же теперь тебе всегда такие сюрпризы буду делать!» Тут девушка подняла голову и выдала то, чего я уж точно не ожидал. «Так дорого же! Может, не нужно так тратиться!» «А вот это ты зря!» — даже почти обиделся. «Я зарабатываю достаточно, чтобы можно было себе подобное позволить». Меня снова крепко обняли, прижавшись всем телом. Вечер прошел более чем чудесно. Мы успели не только вкусно поужинать, но и принять комплимент от шеф-повара. На кусочки торта Олеся задула свечку и загадала желание. Не смогли отказать себе и фотосессии, которые устроили тут же. Фотографии получились чудесными, и кажется, я знаю, что теперь и на моем столе будет стоять фоторамка, как у Рената. Теперь-то я его понимаю как никогда. Олеся светилась от счастья, периодически смахивая капельки слез со щек. Викуля от нее не отходила ни на шаг, постоянно обнимала, даже целовала. Мы даже успели потанцевать и покривляться, прежде чем вернуться в дом. А вечером, уже после ресторана, у нас были бани и купания в бассейне. Девочки наплюхались и наигрались так, что отключились моментально. Вот только вошли в домик и сели на диван у камина, как у них уже закрыты глаза, и спят обе. Растормошить и дозваться не удалось, поэтому по очереди разнес их по комнатам, а после и сам лег спать, радуясь такому насыщенному дню. Честно? Сил так же не было. Тело расслабилось, мысли были вялыми и никак не хотели собираться в кучу. Плюнул на все, обнял няню, уткнулся лицом в ее волосы и отключился. Викуля утром спала долго, к позднему завтраку вышла вялая. «Я вчера уснула?» спросила она, подтягивая к себе тарелку с кашей. «Вы вчера вместе уснули», покосился на Олесю, которая спряталась за чашкой с чаем. «Выспались?» «Однозначно», ответила няня. «Я так хорошо давно не спала». «И я», ответила Вика, помешивая кашу. «А мы теперь семья?» Олеся подавилась чаем и уставилась на меня испуганными глазами. «Ну да, она же не знает, что у нас с дочкой до этого состоялся разговор». «Семья», — кивнул я, наблюдая за реакцией няни. Девушка осторожно поставила чашку на стол, явно боясь опрокинуть ее на себя. «Правда?» — Вика знала, на кого нужно смотреть в этот момент. Свое решение я обозначил уже ранее, осталось только понять, готова ли Олеся Игоревна к нам и предстоящей смене фамилий. А вот ведь, я же первоначально и думать не хотел о семье, был уверен, что нам с дочкой будет вместе ой как хорошо. Но оказалось, с этой девушкой нам было в сто раз лучше. Правда, кивнула Олеся, бросая еще один взгляд на меня. А я сидел довольный-довольный, улыбку не скрывал, как и триумф в глазах. Лишь одними губами прошептал «Ты моя», вгоняя няню в краску. Вика что-то прокричала непонятное, и бросилась к няне, прижалась к ней всем телом, обвела шею руками, уткнулась носиком в шею и замерла. Олеся даже глаза прикрыла, обнимая в ответ ребенка. Остаток дня провели спокойно, по большей части не выходя из домика. Уютно тут было и спокойно, а погода за окном испортилась окончательно. Мелкий моросящий дождик периодически перерастал в ливень, который сопровождался порывами ветра. Ближе к вечеру стали собирать вещи, все же завтра начинается новая рабочая неделя. И я сразу сказала Олесе, что она не только переезжает к нам, но и готовилась к неизбежному, быть моей не только на словах. Свое предложение я обязательно повторю в другой обстановке, более романтичной. Чтобы кое-кто под ногами не мешался и не вставал между мной и няней. «Только вещи надо собрать», — смущенно проговорила девушка, кусая губы. «Тогда вечером я за тобой заеду. А, говорив по пути время, к которому я приеду, мы преспокойно довезли нашу уже не няню до дома и сами уехали в свою квартиру, чтобы настроиться на рабочий лад. Я же перестирал наши с Викой вещи, собрал маленький рюкзак на завтра, чтобы дочка могла переодеться в саду». «Папа», — проговорила Вика, когда уже была в кровати и обнимала своего любимого единорога. «Мы правда-правда семья?» «Ну», — задумался, — «по правилам еще нет, Олеся еще не моя жена». Викуля вытаращила на меня глаза и поджала губы. «А она будет твоей женой?» «Еще как», — заверил. «Неужели мы ее отпустим?» «Не отпустим!» — грозно заявила мое солнышко, удобнее умещаясь на подушке. «Папа, ты такой хороший!» «Вот как ее можно не любить?» Признание эти искренние, улыбка, глазки, которые светятся счастьем и теплом. Как можно не любить своего ребенка? Отогнал мысли, которым сейчас не было места в моей голове, поцеловал дочку и пошел в комнату готовиться к переезду няни. Ей же нужно будет место, свое пространство, так что стоит немного подвинуться. Кот наблюдал за моими действиями спокойно, но с интересом. Я даже решил ему рассказать, зачем перекладываю все с полки на полку. Так что, милый друг, в нашей семье пополнение обернулся, чтобы посмотреть на Люцифера. «Эй, ты меня вообще слушаешь?» Кот приподнял одно ухо, приоткрыл глаз, чтобы посмотреть на меня своим взглядом хозяина жизни, и снова уснул. Вот и распинайся перед ним после этого, что-то рассказывай. Уснул почти сразу, долго ворочался, мало представляя, как мы будем жить все вместе. Но уверенность в том, что все делаю правильно, была. Утром, когда приехал в садик, то Олесю в группе не застал. Всех детей встречала няня, она же провожала их в группу и каким-то чудом успевала накрывать на стол. «А где Олеся Игоревна?» — решил уточнить, чувствуя в груди волнение. «Я заведующая к себе вызвала», — поделилась женщина и тихо добавила. «Была очень строгая. Уж что именно случилось, сказать не могу». Дожидаться няню в раздевалке не стал. Вместо этого вышел на улицу, пусть другие детей спокойно разденут. Подожду в машине немного, потом вернусь. «Привет», — сразу же позвонил Ренату, — «задержусь». «Что у тебя?» — уточнил друг не для того, чтобы выяснить, уважительная причина задержания или нет. Он спрашивал, нужна ли его помощь. Да, вот так немного грубо, порой завуалировано, но в этом весь Ренат. «Пока не знаю», — вздохнул. Олесю к себе позвала заведующая сада, и мне кажется, не просто так. «Звони, я на связи», — припечатал мужчина и добавил. Ну как ощущать себя счастливым, словами не передать! рассмеялся. то то же, сам кайфую! Стоило нам завершить разговор, как на крыльцо центрального входа вышла Мария, прикрыл глаза на мгновение, понимая, что Олесю пригласили на серьезный разговор. Не просто так. К слову, бывшая жена, когда заметила меня, резко дернулась. Я же уже медленный, я бы даже сказал, ленивой походкой шел в ее сторону, наблюдая. Как лицо Марии то бледнеет, то покрывается пятнами. Мне кажется, или ты нарушила постановление, — уточнил. — Я ничего не нарушала, — зашипела женщина, морщась. — Да? — усмехнулся. — Тогда не пойму, что ты тут делаешь. — Как будто не знаешь, — выплюнула Маша. — Я за тобой следила все это время. Знаю, в какой садик ходит Вика. Знаю, с кем ты спишь. — И все равно не понимаю. Конечно, внутри я завелся потому что Машка не имела никакого права совать свой нос в мою личную жизнь. А что не понимать? Я пришла и рассказала, какого вольного поведения воспитательница в этом саду. Чтобы знали, кого на работу берут, с кем детей оставляют. Очень радостно слышать, что ты беспокоишься за судьбу детей. Только одного не могу понять, как моя будущая жена и ее работа связаны с вольным поведением. Тут уж я улыбнулся, видя ошарашенное лицо Марии. Она моргала и смотрела на меня с неподдельным недоумением. Шестеренки в голове крутились с трудом, нужная мысль бывшую жену никак не хотела посещать. Прискорбно, что там все так плохо. Покачав головой, сделала еще шаг вперед. Теперь от моего снисходительного тона не осталось и следа, все напускное спокойствие ушло. Машка вздрогнула повторно, сильнее цепляясь за сумочку. — А теперь слушай сюда, — проговорил тихим вкрачивым голосом. Я даю тебе и твоей семье последний шанс исчезнуть с моей дороги. Ты меня прекрасно знаешь. Если я что-то хочу, я сделаю. На данный момент я желаю вас раздавить, растоптать и затолкать в грязь. Как думаешь, мне много времени потребуется? Маша покачала головой, но уже набирала воздух в легкие, чтобы ответить. Я ей не позволил. Видишь ли, я могу еще подать заявление на алименты с твоей стороны. Потянешь? Видно, эта новость для кого-то была новой. Что, не знала? А я специально узнал, мало ли, вдруг нам на Мальдивы не будет хватать. Твоя копейка лишней не будет. Я больше не буду, как маленькая проговорила Маша. Я уеду. Не родителей прихвати, порекомендовал. Можешь и моих захватить. Девушка обошла меня по дуге и сорвалась на бег. А я пошел к заведующей на разговор. Вроде бы женщина она серьезная, умная, надеюсь, не поверит тому, что ей Маша наговорила.